Глава 23. В гостях хорошо, а дома лучше. Сразу за заставой Верхнего города нас ждала карета. Оказывается, та, на которой приезжал Джозеф, была скромной. Это же напоминало мне автобус. Всё многочисленное семейство Уилисов поместилось в ней без проблем, и ещё место осталось. Дети прилипли к окнам, разглядывая город. Они были так восхищены, что аж притихли. Лиши зредка, выдавая междометия: "О, у, а, ы!" Мужчины вели себя сдержанно, а вот я недалеко ушла от детей, а помнилось, увидев взлочённый купол башни. Меня чуть ли не подбросило на сиденье. Вот же оно, то, что я ищу. "Что это за башня?" спросила я у Джозефа. "В них кто-то живёт?" Прежде чем ответить, он тяжело вздохнул. "Я только что напомнил ему о том, что его дочь лишилась памяти наверняка настоящая Октавия все это знала. «В башнях живут творцы и дочка». Он предпочитал называть меня «дочка», чтобы не использовать новое имя. «Создатель нашего мира. Именно им мы обязаны процветанием верхнего Риамбурга». «И бедом Нижнего», — пробормотала я. «Что ты сказала?» — нахмурился Джозеф. «Я прикусила язык. Это к меня сочтут за еретичку». Судя по тому, как напрягся господин Мангомери, здесь подобные вещи не принято говорить. Ничего, я обеспеченно взмахнула рукой. Тебе показалось, папа, добавила я нарочно. Джозеф тут же расплылся в довольной улыбке и забыл о моих неосторожных словах. А я запомнила на будущее: мысли о социальном неравенстве следует держать при себе. Выскажу их игрокам, когда я до них доберусь. Значит, творцы, так их здесь называют. Не знаю, как творить, а вытворять они гораздо. Создали мир, где половина жителей купается в роскоши, а вторая с трудом выживает. Регулярно устраивают игрища, приз в которых чужая душа. И это я еще наверняка не все о них знаю. Пока ехали, я считала башни. Благо, верхний город оказался не таким большим. Он тоже располагался на острове, паящем в облаках. Но в отличие от того островка, на котором мы сюда поднялись, этот не двигался, а мирно висел на одном месте. Итак, я насчитала пять башен. Что же, в каждый по Творцу? Но я видела только двоих. Я снова задала вопрос Джозефу. А сколько всего Творцов? Двое, ответил он. День и ночь, свет и тьма, черная и белая. Ага, мне определенно знакомы эти парни, или кто они там. Но башен пять, заметила я. Еще по одну на каждую сторону света. Они замыкают магию, которая держит город в воздухе. То есть, если разрушить хоть одну, в Верхне-Оренбург упадёт, ляпнула я. В ответ он мне был огробовая тишина, воцарившаяся в карете. Дети и те уставились на меня с суеверным ужасом. Так, мне определённо следует помолчать, ещё пара-тройка слов не впопад, и я наговорю на пожизненное заключение, а то и на смертную казнь. Это чисто гипотетический вопрос, пробормотала я. Лучше о таком не спрашивать, мягко пожурил меня Джозеф. Я кивнула, примук сведению. Ну, мысль-то интересная. Я прикинула расположение башен по сторонам света. В итоге осталась всего одна, в центре города, причём самая высокая. Анна, ты мне и нужна. В ней живут творцы. Просто так меня, конечно, никто внутрь не пустит, но я обязательно придумаю, как туда попасть. А как попасть к творцам? спросила я. Никак, ответил Джозеф. Только если они сами пригласят. Ещё можно подать прошение на аудиенцию. Его последние слова вселили в меня надежду. Пожалуй, с этого и начну. А пока карета остановилась у дома Джозефа Монгомери, и мы вышли. Облака хлопьями ваты проплывали мимо нас. Это было странно и даже дико для меня. Мягкий климат верхнего города больше всего походил на курортный. Двухэтажный дом семьи Монгомери напоминал фазенду. Оранжевые стены, большие окна со ставнями, в зной защищающими от солнца. Черепичная крыша и много зелени вокруг. Настолько сильный контраст с мрачным нижним городом лишь усилил ощущение, что я из ада перенеслась прямиком в рай. Это наш новый дом? с предыханием спросила Медина. Мы здесь лишь на время в качестве гостей, поправил её крес. У нас есть свой собственный дом в верхнем городе. Ах, да, наследство. Эдгар как раз полностью её оформил. Он что-то такое упоминал. По нему семье Уилисов доставались не только деньги, но и дом где-то здесь наверху. Ведь их дядя умер бездетным. У Джозефа тоже всего одна дочь. Как-то местные не очень радубиты. Или сытая богатая жизнь не располагает к где-то рождению. Мы вышли из кареты и хотели выгрузить свои с акваежа, но за нас это уже сделали слуги. Вот и началась хорошая жизнь. Я бы порадовалась, если бы не помнила, что где-то здесь притаились люди, которые однажды убили моё новое тело, отравили, если быть точной. Есть и пить в этом доме следует с осторожностью. В новом доме каждому нашлось по отдельной комнате, даже близнецам, хотя они были не против жить вместе. А вот я наоборот настояла на отдельной от от гроспальне, хотя он намекал, что с удовольствием разделит со мной одну кровать на двоих. Едва оказавшись у себя, я распахнула окно. В комнату тут же вплыло облако, и я развеяла его взмахом руки. Еще не скоро я к такому привыкну. Зато вслед за облаком влетел тот, кого я ждала. Ас! Он действительно без проблем добрался в верхний город. «Летел над вашим экипажем», — пояснил кот, — «чтобы не потерять тебя». «Ты не знал, куда мы едем?» — удивилась я. Впервые я задумалась. А как, собственно, игроки, то есть творцы, выбрали для меня новое тело? о чем и спросила у Аза. «Тебя переместили в первое подходящее тело», ответил он. «Грубо говоря, в того, кто последним умер». «То есть чисто теоретически я могла очутиться в теле какой-нибудь старушки?» осознал я. «Да хоть в мяснике». Я вздрогнула. «Это прозвучит ужасно, но, похоже, мне повезло с телом Октавии». «А она тоже была некроманткой?» поинтересовалась я. «Нет, это твой дар». Тебя им наделил ночь, делая свою ставку, если помнишь. Ты и так его называешь? Это одно из его имен. Я кивнула, принимая к сведению. Жаль, но этот увлекательный разговор пришлось прервать. Джозеф устраивал званный ужин для самых близких в честь чудесного возвращения дочери. У меня было не так много времени на то, чтобы подготовиться. Дальше все было по заведенному порядку. Ванна, сушка, укладка волос, платье... Последнее я нашла в гардеробной Октавии. Отец сохранил все её вещи, а Ас помог выбрать наряд. Он куда больше знал о местной моде, чем я. "Вон то", подсказал кот, с открытыми плечами и стойками на рукавах, похоже на позолоченную лепнину. Я с сомнением изучала платье цветом под мои волосы. "Последний писк моды", заверил меня Ас. Верх платья представлял собой тугой корсет с той самой лепниной а низ — свободная юбка из множества слоев газовой ткани. Это странное сочетание проделал в итоге весьма интересный наряд. Волосы я собрала повыше, открыв плечи и шею, оставив несколько прядей свободно свисать у лица. «Красотка!» — одобрилась мой образ. И я в кои-то веки была с ним согласна. Я действительно выглядела превосходно. Вопрос в том, для кого я так старалась. Джозеф будет в восторге, даже если я приду в рубище. Эдгар и так мне не даёт прохода. Нет, не их я хотела поразить. Ничему меня жизнь не учит. Кресс уже однажды отверг меня, а я всё тут даже. Видимо, скоро на моём лбу будет ещё одна шишка, всё от тех же грабель. До званого ужина ещё было время, а я уже проголодалась. С этим переездом я успела только позавтракать. На столе стояла ваза с фруктами. Последние несколько минут я не могла оторвать от них взгляд, но и попробовать не решалась. Вдруг отравлена. Ас обратилась я к коту. Ты не хочешь стать моим дегустатором? А это кто? оживился кот от незнакомого слова. Похоже, он уже вообразил себя чуть ли не принцем, но я его разочаровала. Тот, кто пробует еду перед тем, как я её съем, Ас подозрительно сощурился. Понял, что я хочу проверить на нём наличие яда в пище. Вот уж нет, возмутился кот. Я уже однажды умер. Мне не понравилось. Я тебя оживлю ещё раз, если потребуется, пообещала я. "Себя оживи", буркнул кот и забился под кровать. Хм, вот, конечно, идея. Я ведь не кромандка и тоже до недавнего времени была мёртвой. Можно ли меня убить насовсем? У меня нет ответа и рисковать я не хочу. А вдруг? "Сигизмунд", выглянув в коридор, позвала я. Хомяк в отличие от Аза предан мне душой и телом. Мало того, что он явился на зов в течение минуты, Так ещё и охотно пробовал всё, что я ему давала. Хотя сам ест исключительно мелких животных, которых лично загрыз. После яблоко сиги выглядело нормально, даже не икнул. И я решила, что мне тоже можно. Но одного яблока мне было мало, и я потянулась за вторым. Пусть сначала хомяк попробует, напомнила я. Так ведь не отравлено, пожала я плечами. То одно, а второе, кто знает? Вняв его совету, я отщепнула кусок от второго яблока и бросила Сигизмунду на пол. Он тут же его схомячил. Минуту-другую ничего не происходило, и я уже поднесла яблоко ко рту, чтобы откусить кусочек. Внезапно Сиги затрясся всем телом, захрипел, повалился на бок и задергал задней ножкой. «Он умер! Умер!» — испугалась я и отшвырнула яблоко подальше. «Умертвие могут умереть!» Несколько секунд я переживала настоящий ужас. Мысли метались, я убила Сигизмунда. Что я скажу Стефану? Где прятать тело? Хотя, какое там тело? Выбросил в кусты, и никто не найдет. Или попробовать снова его оживить? Сколько раз можно поднимать у мертвия? Вдруг есть какой-то лимит? Панику остановил хомяк. Он вывалил синий язык, ргнул и выплюнул съеденный кусок яблока на пол. После этого встал и встряхнулся, Такой же мёртвый, как и прежде, но живой. Ясно, у мёртвее умереть не может. Оно и так мёртво. Выдохнув с облегчением, я откинулась на спинку стула. Возможно, и меня не так просто убить, но пока есть хомяк, я проверять этого не стану. Сиги, я назначаю тебя своим личным дегустатором. Ты будешь пробовать мою еду. Хомяк снова рогнул. Я сочла это за согласие. Что ж, это было поучительно, и я в очередной раз убедилась, что в этом доме не стоит расслабляться. Для Октавии и Монгомери это весьма опасное место. Где-то в доме ударил Гонг, созывая всех на ужин. Вот и все, пора навстречу с новыми родственниками, и, вероятно, убийцами Октавии. На ужин я шла с боевым настроем. Кем бы ни был отравитель, с ним надо как можно скорее разобраться. В доме дети, они плохо сочетаются с отравленной едой. Миа так взволновалась, что в итоге дала своим спутникам новое задание. "Сиги, обратилась я к хомяку, спрятавшемуся в моей дамской сумочке. Ты должен пробовать всю еду, прежде чем её начнут есть другие. А ты, Ас, выкидывай ту её часть, что окажется отравленной, поняли? Хомяк и кот дружно кивнули. А я сосредоточусь на поисках душегуба", добавила. "Пора уже с ним покончить". Мне показалось, я вычислила убийцу, но попытка нового отравления сразу после возвращения Октавия в Верхний город перечеркнула все мои выводы. Если дело в наследстве, то смысла в моей смерти больше нет, ведь теперь у меня у самой вереницы наследников. Умру я, и всё достанется Эдгару, а за ним детям. Гибель целого семейства Уилисов точно вызовет подозрение. Так с какой же стати отравитель столь отчаянно хочет избавиться от меня? По дороге в столовую я крутил эту мысль и так, и этак, но ничего не приходило на ум. Подсказка поступила снизу, от Аза. «Может, Октавия его видела?» — предположил кот. «Кого?» — не сразу поняла я. «Своего убийцу. Что, если она должна помнить, кто дал ей отравленную еду? Тогда убийца боится, что его раскроют». «Хм, а это дельная мысль. Возможно, дело уже не в наследстве, а в заметании следов». Я не нужный свидетель, от которого необходимо срочно избавиться. Кажется, у меня есть идеи, как вычислить убийцу, улыбнулась я. Подробности рассказать не успела. Мы как раз подошли к цели, и я толкнула дверь. Столовая в доме Уилисов ни шла ни в какое сравнение со столовой в доме Мантгомери. Это был роскошный зал: потолок с фресками и лепниной, мраморный пол, огромные окна, выходящие в сад. Продлинный, уставленный всевозможными блюдами стол, вовсе молчу. Таким количеством еды можно месяц кормить небольшую африканскую страну. Я вошла в столовую последней. Если не считать чёрного кота, следовавшего за мной по пятам, пока хомяк нырнул поглубже в дамскую сумочку, без своей водигуста тар я теперь никуда. Все места за столом, за исключением одного, были заняты. Я смотрела собравшихся: дети брати Уиллиса, Джозеф Мангомери и ещё пять незнакомцев, девушка примерно моего возраста с молодым мужчиной. Мужчина средних лет, женщина и юноша. Едва я пересекла порог, все головы повернулись в мою сторону, и по залу пролетел вздох восхищения. Ас не обманул, я действительно правильно выбрала наряд. Но меня саму волновала реакция всего одного человека за столом креса. Именно на него я взглянула в первую очередь. У старшего Элиса было такое лицо, как будто мой вид причинил ему физическую боль. Он сжал челюсти и судорожно втянул воздух через ноздри. Правая рука дёрнулась к шейному платку, явно намереваясь его ослабить. Но в последний момент Крис вспомнил, что находится в обществе, и рука упала обратно на стол, заставив тарелку подпрыгнуть и звякнуть. Я улыбнулась. Результат меня полностью удовлетворил. Пусть видит, от чего он отказывается по собственной воле. Может, это заставит его поторопиться с выбором. «Эллария, дорогая, садись рядом со мной!» Эдгар подскочил с места и отодвинул мне стул. «А вот о нем я совсем забыла. Вот такая дырявая память. Никак не могу запомнить, что у меня есть муж!» За столом в самом деле пустовало всего одно место рядом с Эдгаром и максимально далеко от Креса. Выбора не было, пришлось сесть там. Устроившись на стуле, я незаметно выпустила хомяка. «У Сиги нынче масса дел!» Ему предстоит убедиться, что все гости выживут после сегодняшнего угощения. А замечательно выглядишь, дочка, похвалил Джозеф. "Благодарю", кивнула я и повернулась к незнакомой мне части гостей. Итак, пять человек. Один из них, вероятно, убил Октавию и сейчас думает, что она чудом выжила и может раскрыть его в любой момент. Все они пока не знают, что я вроде как лишилась памяти, а значит, не помню, кто меня отравил. Эта новость вызовет у убийцы облегчение, ему больше нечего будет бояться. Прямо сейчас все пятеро напряжённо смотрели на меня. Тот, кто расслабится после известия о потере памяти и есть убийца, элементарно. Чувствуя себя Шерлоком Холмсом, я говорил и пристально наблюдала за подозреваемыми. Простите, что не приветствую вас по имённо, дорогие гости. К сожалению, случившееся со мной плохо сказалось на моей памяти. Я совершенно ничего не помню из того, что было со мной до попадания в Нижний Оренбург. Я затаила дыхание, ожидая, что вот сейчас убийца выдаст себя, но вместо триумфа меня затопило разочарование. Они все вздохнули с облегчением. Все пятеро явно обрадовались, что Октавия потеряла память. Не могут же они все. Нет, это вряд ли. А ведь хороший был план, жаль провалился. Опомнившись, все тут же принялись меня жалеть. Ах, бедняжка Октавия! Как же так, ничего не помнит. Ей и не мешало, ведь пока все сосредоточились на мне, Сиги носился по столу, прячась за блюда с графинами и пробовал подряд всю еду. Хомяка заметил лишь Стефана-близнецы, но я прижала палец к губам, давая им понять, чтобы не выдавали Сиги. Дети промолчав хихикали над его перебежками. Хомяк в самом деле выглядел забавно. То пушистая жопка торчит из-за тарелки, то искажённая до неузнаваемости тельца просвечивает через графин. А уж как он по-пластунски переползал от одного блюда к другому. Настоящий диверсант. Чудо, что его больше никто не увидел. Не в последнюю очередь благодаря детям. Каждый раз, когда Сиги был близок к провалу, они отвлекали внимание на себя. Уронят прибор, разобьют бокал, разольют компот на стол. В итоге Сигизмунд справился на отлично, перепробовал все блюда. Но заду утки, запеченной целиком, даже остались следы его зубов. Попробовав все блюда, Сиги выяснил, что еда на столе безопасна. Что ж, по крайней мере, этот ужин пройдет без приключений. Когда всем надоело меня жалеть, слово взял Джозеф. Одного за другим он представил мне тех, кого я якобы не помнила. «Это твоя тетя, моя двоюродная сестра и ее семья». «Изабелла, ее муж Роджер и сын Чарльз!» Он по очереди указал на семейную чету. «Она и правда нас не помнит!» Хмыкнул парень лет шестнадцати, тот самый Чарльз. «У Октавии есть проблемы, но она скоро восстановится!» Джозеф успокаивающе похлопал меня по руке. Я присмотрелась к новой родне. «Изабелла была моложе Джозефа лет на пятнадцать. Я бы дала ей максимум сорок пять. Мы почти ровесницы, если говорить о возрасте в моем мире. Но выглядела она старше». Всё из-за вечно недовольного выражения лица. Поджатые губы, складка между нахмуренных бровей, давно превратившаяся в морщину, плюс излишняя худоба. Её муж Роджер был полной её противоположностью: круглое лицо с боками, улыбка, не сходящая с губ. Их сын Чарльз каким-то образом умудрился получиться красавчиком: тёмные волнистые волосы, карие глаза с золотыми крапинками, волевой подбородок с ямочкой. Меня это всё не тронуло, а вот Медина не осталась равнодушной. Я заметила, что девочка не сводит глаз с парня. Похоже, у нас намечается новая любовь и новые проблемы. А это твоя лучшая подруга, Джоанна. И её жених Гарри. Джозеф указал на парочку помоложе. Джоанна, пышная блондинка с милыми ямочками на щеках, выдавила из себя неискреннюю улыбку. Гарри, жгучий брюнет, слишком пухлыми для мужчины губами вовсе отвёл взгляд. И то и другое выглядело подозрительно. Итак, кто-то из этой компании убил Октавию Мангомери. Хотя бы в этом я не сомневалась, ведь убийца должен иметь доступ в дом. У каждого из этой пятёрки он есть. Я мило улыбалась родственникам и друзьям, а сама гадала, как вывести их на чистую воду. Мне нужен новый план. Просто взять и обвинить кого-то не вариант. Я ничего не помню, доказательств у меня нет, да и кого выбрать. Родственники Джозефа могли избавиться от Октавии из-за наследства. Подруга из ревности. Ее жених прикрывает тайную связь. У каждого мог быть мотив. Если выскажу свои подозрения вслух, в лучшем случае Джозеф запретит им всем появляться в своем доме. Но что это даст? Покушение можно совершить и на улице. Нет, надо действовать наверняка, чтобы раз и навсегда устранить угрозу. А для этого необходимы веские улики злого умысла. Они уже раз провернули свой план, да так, чтобы никто не нашел тело. Октавия просто исчезла. Куда, почему, кто же его знает. Может, с любовником сбежала. Как говорится, нет тела, нет дела. Видимо, второй раз хотели обставить все так же. Несмотря на мои тяжелые мысли, ужин прошел в приятной атмосфере. Меня и Уиллисов засыпали вопросами, как живется в Нижнем городе, и слушали ответы с открытыми ртами. Для жителей Верхнего города наши рассказы звучали страшилками. В тёмном-тёмном городе на тёмной-тёмной улице в тёмном-тёмном доме жила была семья с пятью детьми. И вот однажды к ним в гости пришло у мертвее. Настоящий ужастик, с хорошим финалом или нет, пока не ясно. И лично мне эти мои нижнего города быстро надоели. Я решила сменить её на что-то более интересное и полезное. Помимо души губа, есть ещё творцы и их игра. Я бы очень хотела попасть на аудиенцию к творцам, заявил я. Как мне это сделать? Но «Ну зачем, дочка? удивился Джозеф. Возможно, они помогут мне восстановить память, озвучила я заранее приготовленный ответ. Это мучительно не помнить себя. Ох, моя бедная девочка, покачал головой Джозеф. Я постараюсь тебе помочь, хотя это будет непросто. Творцы редко кого-то принимают и появляются на публике. Конечно, им же некогда. Они заняты играми, мысленно проворчала я. Вот только я настроена решительно. Если придётся, вскарабкаюсь по башне прямиком в круглую комнату. Я улыбнулась, предвкушая эту встречу. Эс вздрогнул под столом, как то не понравилось выражение моего лица. Ты похожа на маньяка, вышедшего на след жертвы, прошептал он тихо, чтобы слышала только я. В тёмной, тёмной душе у мертвеца созрел чёрный, чёрный план мести. Закончила я страшилку.